Глава одиннадцатая. Почему мы не атакуем? Потому что мы не получили приказа. Отрывисто ответил Макрон. И пока не получим, будем сидеть не высовываясь. Но командир, ты посмотри, что делается. Девятый гибнет на глазах. Без тебя вижу. Но это не нашего с тобой ума дело. На то есть командование. Лежа на животах в высокой траве. покрывавшей гребень кряжа. Воины шестой центурии беспомощно наблюдали за тем, как отчаянные атаки девятого, словно волны обутясь разбивались, а земляные валы бритов. Для еще непривычного к сражениям юного птенца это зрелище было невыносимым. А менее чем в двухстах локтях позади шестой за деревьями укрывался весь второй легион. Достаточно было одного слова, чтобы легионеры Веспасиана обрушились на варварский фланг и, поддержав усилия девятого, сокрушили бриттов. Но Лигат молчал. А вот и он. Макрон кивнул вниз, указывая на деревья. Веспасиан, держа шлем под мышкой, взбирался к ним, не доходя нескольких локтей, он пригнулся, а потом расплатался на земле рядом с Макроном. Как дела у девятого центурион? Боюсь, командир, хорошего мало. А что противник? Есть признаки того, что он задействовал свои резервы. Никаких, командир. Позади линии укреплений несколько тысяч бриттов спокойно дожидались, когда вождь сочтет нужным бросить их в бой. Веспасиан у Грюма ухмыльнулся, тайно восхищаясь холоднокровием вражеского полководца. Каратак. прекрасно понимал, как важно иметь свежий резерв, и ухитрился держать свое буйное, дикое воинство под твердым контролем. Это было нелегко, но необходимо, ибо в прошлом на материке именно раздрозданность действий различных племен, сопряженная со стремлением каждого из таковых успешно других проявить себя в сражениях, погубила не одну кельтскую коалицию. Однако Каратак. устоял даже перед услужливо предложенной ему плавтом приманкой в виде отвлекающей атаки батавов и выслал против них ровно столько людей, сколько требовалось, чтобы отразить натиск и оттеснить их к реке. Этот план, судя по людской мешанине удалнего брода, сейчас успешно осуществлялся. Раз уж батавов загнали в воду, то дела у них явно обстоят не лучше, чем у девятого легиона. Веспасиан со вздохом отвернулся. чувство воинского товарищества, усиленное со страданием, настойчиво побуждало его отдать своему легиону приказ выступить на подмогу гибнущим соотечественникам. Но Авал Плафт учел вероятность подобного искушения и особо подчеркнул, что никакой самодеятельности не потерпит. Второму легиону предписывалось оставаться в укрытии до тех пор, пока Каратак не бросит в сражении все свои резервы. атаковать следовало только по сигналу, поданному генеральскими трубачами с римского берега. Веспасиану разрешается вступить в бой лишь после того, как в него ввязываются все бритты, но не раньше. Легат заметил, что Аптион бросил на него горестный взгляд и даже сделал почти неуловимый кивок в сторону склона. Разумеется, это было нарушением субординации, но Веспасиан, понимая состояние, И побуждение юноши предпочел оставить данное нарушение без последствий. Что, юный Катон? Не терпится вмешаться в дело? Так точно, командир очень славный парнишка. Веспасиан одобрительно похлопал юношу по плечу и повернулся к Центуриону. Командный пост находится в том леске. Он указал сторону зарослей, где поблескивали доспехи воинов, охранявших штандарт. При любой перемене обстановки здесь, у реки, немедленно посылай ко мне гонца. Спускаясь по склону, легат спиной чувствовал взгляды солдат шестой центурии и прекрасно понимал, что именно думают сейчас эти люди о старших начальниках, которые безжалостно жертвуют простыми солдатами, оставляя их без поддержки. Для него это осуждение было тем более обидным, потому что являлось незаслуженным. Легат, как и они сами, подчинялся полученным приказам и своей волей ничего изменить не мог. Он бы и рад был растолковать тому же Катону, почему бойцам второго необходимо сидеть и ждать, в то время как гибнут их товарищи, но не станешь же растолковывать план главнокомандующего каждому Аптиону. Завидев, что легат возвращается... Охранники знамени двинулись ему навстречу, выступив из-под защиты деревьев. Такого хреново вы делаете! Гневно воскликнул он. Сказано же было не высовываться. Когда бойцы вновь укрылись в зарослях, Легат подозвал к себе старших командиров легиона. Сем приготовиться к бою. Передняя линия должна выдвинуться вперед, построиться и ждать в полной готовности не более чем в двадцати шагах от апушки. Знаменосец и его люди за мной. Когда трибуны и старшие центурионы разошлись, чтобы передать приказ своим подразделениям, Веспасиан повел знаменосца с охраной на намеченную позицию. Линию построения быстро промаркировали предназначенными для этой цели красными колышками, после чего легат вернулся на наблюдательный пункт шестой центурии и ужаснулся. увидев груды мертвых римлян, валявшихся вдоль всей линии схватки. На противоположном берегу реки еще один легион, четырнадцатый, быстро маршировал вниз к мелководью на поддержку девятому. Когда его первая когорта вступила в велотекущую воду и двинулась в направлении противоположном движению чуть ли не столь же многочисленной колонны раненых, как таланты, Катон пошевелился в высокой траве рядом с легатом, вытягивая шею, чтобы лучше все видеть. «Не высовывайся, дурак!» Катон мгновенно повиновался, но, повернувшись к легату, стревоженно произнес. «Командир, ты заметил? Вода в реке поднимается». «Поднимается чепуха. Если только прилив не...» Легат быстро поднял голову и устремил напряженный взгляд на реку. Аптион оказался прав, уровень воды заметно повысился. Стало очевидно, что подступающий прилив грозит затопить брод, сделав его непреодолимым. К тому времени, когда четырнадцатый переправится, вода поднимется настолько, что отступление станет невозможным. Холодея от ужаса, он понял, что накануне, когда командующий составлял свой план о таком повороте событий, Никто даже не помыслил. Однако надо думать сейчас, увидев, что происходит, Плафт срочно, пока еще есть возможность, отзовет людей с поля боя, пока оба легиона не оказались в ловушке на вражеской стороне. Однако, как ни странно, с римской стороны никакого сигнала не подавалось, и воины четырнадцатого легиона продолжали форсировать реку, чтобы соединиться с бойцами девятого. и разделить их к судьбу. «Бедняги!» — произнес в пол голоса Макрон. «Ими просто жертвуют». Неровные ряды четырнадцатого с трудом продвигались вперед. Вода бурлила, доходя людям уже чуть ли не до подбородков, и нетрудно было представить, какой страх их одолевает сейчас. Однако отзывать римлян никто, похоже, не собирался. Но если римское командование со своей стороны упорно игнорировало прилив и сопряженную с ним опасность, то варвары напротив заметили, что к штурмующим их вал бойцам направлена основательная подмога, и это оказалось губительным для с таким трудом поддерживавшейся в их рядах дисциплины. Перед лицом новой угрозы декоринистроенной толпой устремились на помощь своим оборнявшим укрепления со товарищем. Веспасиан наблюдал за тем, как плотные ширинги его людей выступали из леса и занимали свои места в плотном строю. Еще несколько мгновений, и все они будут готовы к сражению. Легат в нетерпеливом ожидании сигнала к атаке напрягал слух, но трубы молчали. К тому времени, когда второй полностью построился, ряды защитников варварских позиций пополнились. тысячами дикарей, жаждавших поучаствовать в избиении римлян. А с римского берега не доносилось ни звука. Что-то не так. «Командир?» Макрон повернулся к легату. «Нам уже пора бы услышать трубачей штаба!» И тут Веспасиан похолодел от ужаса. А что, если он попросту проворонил сигнал, не расслышав его? Что, если приказ уже отдан, и люди гибнут, тщетно ожидая помощи с его стороны? Кто-нибудь из вас слышал что-нибудь, пока я находился на командном пункте? Какой-нибудь сигнал? Никак нет, командир, ответил Макрон. Ничего.